Глава сорок девятая. На поляну вышел рогатый медведь. В принципе, после издавых кур меня было сложно чем-то удивить, но эта животинка впечатлила. Медведь был огромный, очень злой и очень давно мертвый. В этот момент я пожалела, что не познакомилась с некромантом поближе. Может, даже смогла бы говорить отправиться с нами за компанию. Его навыки бы сейчас были определенно не лишние. Гужевой транспорт очень слаженно и резво спрятался. Ха, «За меня!» Я покосилась на огромных куриц, которые, очевидно, надеялись, что за моей широкой спиной нежить их не заметят. Но быстро сообразили, что фокус не удался, а потому изменили тактику. И спрятали головы в землю. Так и подмывало подойти и пнуть их пернатой но надвигающийся некромишка отвлек от дрессировки собственной живности. «Бежим?» — с надеждой предположила я, подергав Норана за полу пиджака. высокомерно ответил парень. «Я боевой маг и не намерен бегать от какой-то низкоуровневой нежити». «А я вот совершенно не прочь!» — буркнула в ответ, сожалея, что мы не поехали на лошадях. «Уж кобылки бы сейчас не прятали голову в землю, а мчались на третьей магической куда подальше отсюда». «Ой, расслабься, это всего лишь помесь медведя и оленя. Наверняка сбежал у первокурсников». С этими словами Маркус небрежным жестом заключил нежить в ледяную клетку. «Первокурсников?» Растерянно повторила я, чувствуя, как тошнота подкатывает горлу от непередаваемого зрелища. «Да, здесь недалеко учатся некроманты», — рассеянно ответил Норан, подходя к медведю, рассматривая его с безопасного расстояния. Некромишка издавал булькающие звуки, заменяющие рык, и пытался дотянуться до парня своей облезлой, но от того не менее когтистой лапой. «А почему ты раньше не сказал мне про некромантов? Я бы сюда ни в жизни не отправилась!» «Вот поэтому и не сказал», — невозмутимо ответил ледяной. При этом ни кромишка успокаиваться не собирался. Мантикарята в моих руках испуганно верещали, пернатые хвосты куриц дрожали, как пограничные флажки на ветру. Не знаю, о чем там думал Норан, но когда его ледяная клетка начала громко трещать, мое терпение лопнуло. Подбадривая себя боевым кличем, немного походящим на виск, я шарахнула первым попавшимся под руку заклинанием. Подпрыгнули все. Котята в моих руках от неожиданности, курицы за моей спиной от зруной волны норан уворачиваясь от ошметков а клетка с некромишкой от прямого попадания огненной магии зачем возмутился парень вот зачем а ты хотел его оставить ахнула я это наверняка чья то курсовая возразил норан надо было вернуть ее обратно курсовая конечно иначе откуда бы у медведя были рога задал резонный вопрос парень от сожранного и маленя огрызнулась я